благодарности благодарю моих друзей писателей которые помогли замыслам сюжетом написанием и изданием этой книги благодарю вас сара рис бреннан Эли бардугу кел линг кассандра клэр моррин джонсон робин Вассерман, стив берман гвенда бонд кристофер роуи лайя дон джонсон пауло Босигалупи, лен кушнер деле шерман гейвин грант Джошуа юис скореери райен и кэтлин дженингс которая по ходу работы рисовала красивые картинки и заодно стала моим лучшим критиком. Также благодарю всех Вайсия Фа, кто дал отзывы после прочтения вслух первых трех глав. Благодарю всех в Little Brown Books for Young Readers, кто поддержал моё необычное видение, отдельное спасибо моим замечательным редакторам Алвини Кинг, Керин Каллендер, Лизия Мораледа и Виктории Степлтон. И благодарю Барри Голдблатта и Джоанну Волп за сопровождение книги «На путях мытарств и скорбей». Больше всех благодарю моего мужа Тео за долгие обсуждения этой книги со мной в течение многих лет и нашего сына Себастина, который отвлекал меня от писательского труда и отдавал мне все свое сердце. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.